Том отвернулся от окна. «Вряд ли, по-моему, вы ведете речь просто о том, чтобы поскакать в Шайнер и вручить Рок Кому там? Королю? А почему именно Шайнер? По всем легендам, Рок связан с Иллианом». Ранд посмотрел на Лойла. Уши у Агир обвисли. «Шайнер? Потому что я знаю».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 Проще и легче произнести это название, чем вымолвить пророчество о драконе. В больших библиотеках имеется. Медленно проговорил Том многочисленные переводы. И даже на древнем наречии, где только нет. Рант закинулся было, есть ли способ ему их отыскать, но Менестрель продолжил... Древний язык обладал замечательной мелодичностью, но столь многие, даже из благородных, нетерпеливы и не любят его слушать в эти дни. Предполагается, что все благородные знают древние наречия, но многие учат лишь столько, чтобы произвести впечатление на людей, которые в нем не сведущи. Переводы —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 Он повернул руку ладонью вниз, прижав ее к столешнице, пряча клеймо. Впервые с того времени, как мазь Селин залечила ожог, он дал о себе знать. Не больно, но Ранд теперь знал, что у него на ладони. «Да, верно», — Том кашлянул смехом. «Вот и другое вспомнилось».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 От Ранда потребовалось немало усилий, чтобы голос его был спокоен, но он справился. Ни для чего меня Айседой не используют. Ну, говорил же я тебе, в последний раз я видел Морейн в шайнере. Она сказала, что я могу идти на все четыре стороны, и я ушел. И с тобой сейчас нет Айседой? — Ни одной? Нет.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 Пророчествах. Ранд по-прежнему не мог заставить себя выложить все до конца. Все эти лжедраконы, драконы, теперь вот и Рок нашелся, всяк считает, что Рок Валер призовет мертвых героев, ну, якобы сразиться с темным в последней битве, и будто бы, ну, будто бы возрожденный дракон будет сражаться с темным в последней битве. По-моему, вполне естественно об этом спрашивать. Наверное, ты прав. Немногие знают, что возрожденный дракон будет сражаться в последней битве, а если и знают, то считают, будто он станет сражаться заодно с темным. Чтобы выяснить это, нужно читать пророчества, а читают их немногие. А что ты имел в виду, говоря про рок? Будто бы.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 Не хочу иметь ничего общего ни с оседой, ни с лжедраконом, ни с силой, ни. Рант прикусил язык. С ума сошел. Чуть все не растрепало дурень. Какое-то время, парень, я считал, что именно ты нужен, Морайн. Мне даже представлялось, что я знаю, почему. Ну, знаешь, ведь ни один мужчина не выбирает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 Эх, красные Айя не дали Овойну ни малейшего шанса. Они укротили его. И потом он умер. Он просто расхотел жить. Том, опечаленный, тяжело вздохнул. Ранда пробила дрожь. — Почему Моррейн со мной этого не сделала? Шанса, Том...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 Даже если им и пришлось на такое пойти. Раз морен тебя отпустила, значит, ты тут ни при чем. Ранд помолчал. — Дурак! Разумеется, нет никакого способа это преодолеть. Ты сойдешь с ума и умрешь, что бы ты ни делал. Но Балзаман сказал «нет». Ранд покраснел под испытующим взором Тома. То есть, ну с этим у меня ничего общего нет, но Том Роквалер по-прежнему у меня. Подумай о нем, Том Роквалер. Другой министрель о нем сказание сложить-то сложит, но ты-то сможешь сказать, что держал его в своих руках. Он сообразил, что говорит словами «Сцелен»,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 И потом, глядь, а ты уже сбежал с Рандом, чтобы отнести Рок в Шайнер? Да, а из этого получилась бы великолепная история — доставить Рок-Валер в пограничные земли, а по пятам преследуют троллоки и приспешники темного...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 андорский выговор. И уж нечего сомневаться, он не Кайренец. Дайс Деймар. Вещь опасная и без того, чтобы позволять чужеземному лорду впутывать себя в его интриги. Том моргнул, затем припомнил, как выглядел Рант. А, та куртка! В самый раз для лорда нарядная и превосходно сшитая, Да, он стареет. Проглядеть то, что бросается в глаза. Удрученно он понял, что решает, говорит ли Зере правду, или пускай она думает, что думает. Это все наводит на мысли о великой игре и о том, что я начал в нее играть. Зере, этот парень — пастух. Он из двуречи. — Ага.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 — Она согласится выйти за тебя, что с ее стороны большая глупость, ты такой худющий и беловолосый. Женись на ней и позабудь про того юного лорда и даясь даймар. — Спасибо за совет. С холодком сказал Том. — Жениться на ней, обременить ее стариком мужем...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 Паренек всего-навсего пастух. «Он тут ни при чем», — громко сказал Том. «И я тоже».